Энтузиазм и скорость при сборах команды поражали. Калиста всех подгоняла, говоря, что хочет еще выпить лоенского нектара напоследок и отойти от него до взлета. Под общую суету я вынесла из лаборатории еще пару контейнеров с ценными реактивами и спрятала в густой траве неподалеку. Пол был расстроен, я чувствовала это, но сосредоточился на подготовке отлета и сурово молчал. Я старалась не смотреть в его сторону. Не зная, что в нём такого, но я злилась от одной мысли, что больше не увижу его. К обеду сборы завершились, а Домиди проверили все системы. Моби была готова к взлёту. Рожена настаивала на этом, но близнецы уговорили её остаться ещё на несколько часов, чтобы пообедать на свежем воздухе и отпраздновать мой день рождения. Я в очередной раз взглянула на коммуникатор, чтобы проверить сообщение от Тадеска. Вдруг он уже летит сюда. Но понимала, что тороплю время из-за страха. Однако только отвернувшись от экрана, тут же получила сообщение. Саре нужна срочная помощь. Я сейчас ничем не могу помочь, написал Тадеска. Нехорошее предчувствие стянуло желудок. Да, ей код скрытого канала. Через 15 минут смогу говорить, ответила я, оценив взглядом расстояние до жилого комплекса.